Эпилог. Клянусь в ближайшее время говорить правду, правду и одну только правду. А то за последний месяц мне пришлось столько врать, не договаривать и умалчивать, что меня от этого уже тошнит. Нет, тошнит меня именно от вранья, а не по другой причине. это в этом деле осторожен, и я могу расслабиться и просто получать удовольствие. Да, конечно, — Мне приходится скрывать от подруг и родных существование волшебного мира Эда. Но хотя бы с мужем у нас полное доверие и никаких секретов друг от друга. Я теперь даже историю его родного мира подучила. Сколько же там интересного. И главное, я теперь очень много знаю о самом Эде. О чем он мечтал в детстве, как подружился с Артуром, о его работе и коллегах. Когда проклятие было уничтожено — Это так и не стал снова таким, каким был раньше. Пришлось заново улучшать его внешность. Поэтому мой муж по вечерам частенько зависал в спортзале и считал калории специальным приложением. Но результат того стоил. Уже к весне он снова был тем подтянутым красавцем, с которым я впервые увиделась на свадебной церемонии. А я, чтобы не было скучно одной дома, некоторое время походила на занятия по восточным единоборствам, но мне быстро надоело. Тяжеловато оказалось. А с кожей и волосами мы решили еще проще. Я накупила всяких баночек и флакончиков, и мы с мужем устраивали перед сном спа-салон для двоих. Я с наслаждением втирала ему крем, делала маску или массировала волосы, ведь в магазине, где я работаю, все таки открылся отдел с косметикой, и мне очень сложно не скупить половину ассортимента, особенно со скидкой как сотруднику магазина. Эд не отставал и тоже показал себя умелым косметологом. Заканчивались наши спасянцы обычно активными физическими упражнениями, так что я тоже обзавелась чистой сияющей кожей и скинула несколько сантиметров. Кстати, Наташка до сих пор живет в моей квартире. Платит она за нее сама, кредиты и финансовые трудности позади. Даже займы в итоге нашли. Эд разыскала ее где-то в интернете, и нам ее переслали почтой. Наташка, увидев игрушку, расцеловала Эда в обе щеки, а потом долго передо мной извинялась. Но я не в обиде. Я доверяю своему мужу и своим подругам. Никакие они мне не соперницы». Лейна, кстати, тоже задумалась о существовании женской дружбы. Эмма мне рассказала, что они с Велой несколько раз навещали пострадавшую в клинике. И даже в последний раз Лейна вроде бы даже вела себя относительно нормально, без подколок и обвинений. Хотя, конечно, она очень страдает и ненавидит свое новое тело. Сама я Лейну больше не видела. И хотя я отпрывался ее заставить извиниться передо мной, я его отговорила от этой идеи. Главное, Эд снова стал собой. «А вообще Эмма и Виола оказались классными девчонками», Эмма показывала мне переписку с Тимом с его левой анкеты и очень сокрушалась, что не сообразила, кто это ей пишет. Но я ее успокоила. Ведь ситуация уже разрешилась. А еще я подружилась с Нилой и Лизой. Муж — это чудесно, но жить в его мире без подруг я бы не хотела. А ведь, возможно, мне придется это сделать. Ткань мироздания в Заветске уже стабилизировалась. Эд нашел и закрыл практически все стихийные порталы, а сейчас просто наблюдает за ситуацией. Я с некоторой тревогой ожидаю, что нам придется менять место жительства». Со своей мамой Эд, кстати, наладила отношения. Артур поведал мне, что это Алия нашла человека, который смог без личного контакта определить тёмный дар Тима. А потом еще и передавала для сына всякие снадобья для тех, кто перенес проклятие. «Более того, госпожа Марейн даже к нам в гости приезжала, сюда, в Зарецк. Я оставила их наедине с сыном, а когда вернулась, то просто не узнала обоих. Это вообще сиял, как новенькая медаль. Кажется, эти двое наконец-то поговорили по душам. И да, теперь нам осталось познакомить теда с моей мамой. А то она уже давно хочет перед подругами будущим зятем похвастаться». В будущем, потому что по законам нашего мира мы все еще не женаты. Наверное, мы устроим выездную регистрацию где-нибудь за городом, а то мама мне не простит, если мы обойдемся совсем без праздника. Она вон уже туфли новые купила, готовится. Мама ведь в соцсетях не сидит, не видела моего прикола со сменой фамилии. А ещё нам предстоит узаконить отношения в Вавиланде. Это сделал мне предложение через три месяца после снятия проклятия. С лякотным ноябрьским днем, но я всегда мечтала о летней свадьбе. На этот раз, пусть не такой шикарный, зато с моими настоящими подругами. И на этот раз я даже шампанского не пригублю. Хочу помнить все до мелочей. Хочу испытать все эти предсвадебные хлопоты, предвкушения, ожидания. Это, конечно, немного странно, когда муж делает тебе предложение руки и сердца. Но что-то в этом есть. Вы прослушали книгу Милы Лимоновой «Замуж с пьяну» или «Все секреты моего мужа», записанную Storytel в 2021 году. Текст читала Надежда Винокурова.